44. Света спешила домой, вжав голову в плечи. Шла первая неделя августа, и накануне быстро похолодало. Небо заволакивали серые тяжелые тучи, предвещавшие ливень. Где-то далеко послышался едва различимый раскат грома. Как назло зонта она не захватила, август у них всегда стоял переменчивым. Света ускорила шаг, чувствуя, как набирающий силы дождь зашлепал по волосам и плечам. Подходя к дверям, она стряхнула с одежды, не успевшей впитаться капли дождя, и полезла в сумку в поисках связки ключей, но вместо нее нащупала небольшую картонку, выбившуюся из крохотного кармашка. Достав ее на свет, увидела знакомую темно-синюю визитку с замысловатым лаковым узором. Вспомнив слова Полянского и последний разговор с Таней. За узким окошком лестничного пролета внезапно вспыхнуло, а через несколько томительных секунд оглушительно загрохотало. Непогода наконец добралась сюда и обрушилась на город всей своей яростью. Снаружи полило так, что света снова поежилось. Тугие струи забарабанили по стеклам, застилая окна мокрой пеленой. Зайдя в квартиру, она скинула туфли, скомкала визитку и выбросила в мусорное ведро под раковиной. Хлопнув дверцы, поранила палец осколотую ручку, которую Павел обещал заменить уже второй месяц кряду. ряду. «Штоп тебя!» – буркнула она себе под нос. Света приложила палец к губам, свободной рукой доставая из аптечки ватные диски и перекись водорода. Затем прошла в комнату, включила ноутбук, и полезла смотреть детские интернет-магазины. До рождения ребенка было еще далеко, но ей не терпелось начать выбирать кроватку и коляску. Помечтать и определиться, чего бы ей хотелось на самом деле. Правда, с деньгами у них с Пашей теперь туго, но это не беда. После повышения она станет получать больше, Паша выйдет на нормальную работу, продаст отцов дом, как обещал. Жизнь непременно наладится». Главное ⁇ не вешать нос. Ее взгляд упал на пустой конверт, лежавший на книжной полке, в котором она хранила свои сбережения. Вчера она хотела спросить Пашу о том, зачем ему понадобились деньги. Света понимала, что это действительно последние. Похороны и выкуп мастерской оставили их без гроша в кармане, а до зарплаты оставалось еще неделя. Но Колин звонок поставил перед ней куда более серьезную дилемму. А после все закрутилось так, что стало не до расспросов. Отложив ноутбук, Света подошла к полке и открыла конверт, словно надеясь, что там что-то появится. Впрочем, в чудеса она давно не верила. Она взяла старый мобильник, который пришлось снова достать взамен разбитого в драке, и нажала вызов. «Алло, Паш, не спишь?» смущенно улыбнувшись, спросила Света. «Да, говори», — невнятно ответил Павел. Трубку он снял почти сразу, словно только и ждал звонка. «Паш, я хотела спросить...» Она невольно запнулась. «Ты же мою заначку брал». «Свет, прости, я...» «Я не в претензии, — оборвала супруга. Просто замоталась в последнее время. Хотела убедиться, что деньги не потерялись». «Не потерялись». Голос в трубке стал словно пристыженным. «Я, когда Коля долг отдавал, мне не хватило. Вот и прихватил, не предупредив». «Коле?» «Ну да, за мастерскую. Расти, Свет, мне реально деньги были нужны. Коля их одним днем затребовал, я уже не знал, куда бежать». «Мне не жалко, просто...» Света не договорила, ее голос на последних словах стал растерянным и глухим. «Что просто...» — в голосе Павла послышалось беспокойство. «Нет, нет, ничего...» — попыталась улыбнуться она. «Давай, Паш, пока... Поправляйся...» Не дождавшись ответа, она сбросила вызов. «Что просто...» Эхом отозвался в голове Пашин вопрос Просто После того, как Павел расплатился с Колей Света мимоходом заглядывала в конверт И деньги там еще были Значит, они понадобились Паше совсем на другое Но вот на что? Хотя Теперь не все ли равно? Только почему он снова солгал? Он же мог назвать настоящую причину «Значит, ему опять есть что скрывать?» Она попыталась заставить себя успокоиться, внушить, что накручивает себя после всего случившегося. Мысли ходили по замкнутому кругу, сердце забило сильнее. Она убрала от порезанного пальца ватный диск. Кровь остановилась. Вернувшись на кухню, Света аккуратно открыла дверцу под раковиной, присела на корточки и внезапно застыла, глядя в мусорное ведро. Так она сидела с минуту, неподвижно и задумчиво, будто не в силах на что-то решиться».